На работу я тебя не возьму. Когда меня спрашивают, а как ты пришла в профессию, я всегда вспоминаю, что могло бы из меня не получиться акушера. На шестом курсе я, как порядочная студентка мединститута, пошла в облздрав. Нашла отдел кадров, зашла. Там сидели две женщины. Время обеда уже закончилось, однако обе что-то жевали, обсуждали то ли сериал, то ли соседи. Были как-то не очень довольны, что я помешала их разговору. Поздоровалась, объяснила, кто я и зачем пришла. «А кем бы вы хотели стать?» «Акушером». «Ой, этих акушеров развелось. У нас недостатка в акушерах нет». «Ух, добрая женщина, правда? Теперь мне есть, что сказать тебе после 10 лет работы и сотен 32-часовых смен». «И что мне теперь делать?» «Мне кажется, что из вас получится отличный врач скорой помощи». «И?» захихикали. Нет, врачей скорой помощи действительно не хватает. Никогда не хватает. Но в свои 21, обучаясь на отлично в мединституте, ведя научную работу по выбранной специальности, я искренне верила, что имела право выбора и голоса. Наивная. В тот отдел кадров я больше не возвращалась. Решила пойти напрямую к работодателю, главному врачу одной из городских больниц. Многопрофильный, но не самый большой. В составе два гинекологических отделения и акушерский стационар. А главное 10 минут пешком от дома. Тогда это казалось мне лучшим вариантом. Записалась на аудиенцию. Пришла на 10 минут раньше. Захожу по вызову в кабинет. Здравствуйте, я студентка шестого курса по поводу будущего трудоустройства. Тут надо отдельно сказать, что главный врач той больницы тоже акушер-гинеколог, уже не практикующий, но тем не менее. свое общение со мной он начал с вопроса о размерах таза, дискоординации родовой деятельности, патологии послеродового периода и что-то там еще. Я на все вопросы ответила, сижу довольная, как слон. Тут он просит паспорт, не спеша разглядывает его и говорит. «Ну вот смотри, тебе сейчас 21 год». Ты ведь выскочишь замуж быстро. И в декрет. Оно мне надо. Да я не планирую замуж выходить. И в декрет в ближайшие несколько лет тоже. Ну, не знаю. Прописка опять же. Моя квартира тогда была на этапе строительства. И аккурат к интернатуре я должна была туда переселиться из съемной комнаты. А в тот момент прописана была у родителей в соседнем регионе, где папе дали квартиру как военнослужащему. «Объясняю все это, говорю, что со следующего сентября буду жить в десяти минутах от род дома. «Ну, не знаю, не знаю. Была бы парнем, сразу взял бы». «Точно ведь в декрет уйдёшь. Знаю я вас». «Нет, на работу я тебя не возьму». Тогда, в 21 год, для меня это было настолько неожиданно и обидно, что в голову даже не пришлось спросить. «А что, гипотетически беременный врач не человек?» «Где и как набираться того опыта, если тебе категорически отказывают везде?» Я ушла. Как я попала в акушерство в итоге? Это отдельная история. Но судьба весьма иронична. На пятом году своей работы, в результате административных решений, я оказалась под командованием того самого главного врача. Его перевели в другое учреждение на повышение. Не знаю, вспомнил он меня или нет, но через год с небольшим и я все же ушла в декрет. А нефиг было каркать за 7 лет до этого.